Глава 27. Я верчусь на месте перед зеркалом, которое висит в примерочной. Проверяю, как выгляжу спереди из боков. Я вполне довольна тем, что вижу. Черные джинсы хорошо на мне сидят, бедра узкие, даже не скажешь, что я была беременна. Лишний вес ушел. Застежки больше не натягиваются на раздутом животе. Раньше я носила длинные светлые волосы. Теперь они стали короче и темнее. падают мне на плечи, обрамляя худое лицо. И только по глазам, которые называют зеркалом души, можно увидеть, что жизнь изменилась к худшему, но только если присмотреться очень внимательно. Тогда вы сможете заметить, что когда я улыбаюсь, искорки до глаз не доходят, как бывало раньше. У меня не появляются мелкие морщинки, когда я смеюсь, если я теперь вообще смеюсь. Иногда мои глаза стекленеют, словно я нахожусь в другом месте, в другом времени, как часто и бывает. Обычно в такие минуты я с Диланом пою ему песенки из книги «Джунглей», когда меняю подгузник или плескаюсь вместе с сыном в ванной. Примечание. Книга «Джунглей», девятнадцатый полнометражный мультфильм студии Дисней. Конец примечания. Но иногда я вместе с Марком. Мы снова в Соренто, где провели медовый месяц, я лежу в шезлонге у бассейна, а он играет в водный волейбол или сидит у барной стойки и маленькими глотками подтягивает Маргариту со льдом. Иногда мы отправляемся на пешие прогулки вокруг старого замка. Я возбужденно убегаю вперед, карабкаюсь вверх по потайным лестницам, а потом выпрыгиваю на него из темноты. Однако чаще всего в этих воспоминаниях я вижу, как мы отдыхаем на диване в воскресенье после обеда. Я на восьмом месяце беременности пытаюсь не заснуть, сидя рядом с ним, когда мы смотрим какую-то жуткую программу по телевизору. Потом я представляю тот же диван, рядом колыбелька. Затем я просыпаюсь на больничной койке, пугаюсь и прихожу в замешательство при виде двух полицейских, которые смотрят на меня сверху вниз и готовы записать каждое мое слово. «Да. Марк знает, знал меня вдоль и поперёк, от и до. Он сразу же увидит произошедшие во мне перемены, все до последней. И я подозреваю, что у него остались все те же глаза. Я выбрала белую майку, поверх нее надела мешковатый серый джемпер с открытыми плечами, в надежде, что по мне не будет видно, как я старалась. Не хочу, чтобы Марк думал, будто я пытаюсь его вернуть». А что еще хуже, что я сумасшедшая? Все еще сумасшедшая. Можно мне в этом остаться? Спрашиваю продавщицы, помогающей мне в примерочной. Судя по ее виду, она предпочла бы мне отказать, но ей неловко, и совершенно точно она не хочет потерять покупательницу. Конечно. Только снимите бирки перед кассой и попросите размагнитить вещи, чтобы не запищали на выходе. Вы же не хотите, чтобы вас арестовали. Она смеется над собственной шуткой, не зная, где ее покупательница провела последние несколько лет. Я совершенно точно не хочу снова туда вернуться. Через 20 минут бросаю сумку в машину и проскальзываю вслед за ней. Уже планирую, что скажу Марку, когда он откроет дверь и увидит на пороге свое прошлое. Ник был в ярости при виде меня сегодня утром. «Ты на самом деле собираешься это сделать?» — спросил он. тебя не пугает то, что может сделать он». «Он не будет делать глупостей», — ответила я. «Я знаю своего бывшего мужа». Сама я не была в этом уверена. А теперь я нахожусь в 50 милях от его дома и не чувствую себя такой умной. Дом такой же, как и всегда. Приближаясь к нему, я вспоминаю те чувства, которые испытывала каждый раз, когда возвращалась домой. Гордость от того, что живу здесь, что мы построили для себя такую жизнь. Дом стоит немного на удалении от остальных окружающих его домов. Он красивый и современный. Я влюбилась в него, как только увидела. Это был мой первый собственный дом. Он сильно отличался от того маленького домика, в котором я жила ребенком. Там было так тесно. Потом, вместе с университетскими подругами, я снимала довольно грязную квартиру с тремя спальнями. Я все еще представляю себя сидящей на крыльце у входной двери, пока Марк подрезает маленькие елки, высаженные вдоль небольшой подъездной дорожки, которая огибает дом справа. Марк делает это с таким видом, будто знает, как надо действовать. Меня работа в саду никогда не привлекала. Я любила заниматься фотографиями, расставлять, развешивать. Еще и окрасила. У Марка на эту работу никогда не хватало терпения. Подъехав, Замечаю, что его серебристый «Мерседес» припаркован перед гаражом. Так он раньше никогда не делал, предпочитая прятать от чужих глаз предмет своей гордости и радости. Автомобиль не мыли несколько недель. В день покупки машины Марк занимался ею до десяти вечера, намывая и натирая до блеска даже после наступления темноты. Я только приносила ему чашки чая, и меня забавляла его гордость». Но он гордился только внешним видом автомобиля. Внутри он даже не удосуживался протереть поверхности. Я и не заметила, как у меня пересохло во рту, язык напоминает кусок наждачной бумаги. Сглатываю, но это не помогает. Похоже, я вообще разучилась выделять слюну. Грудь сжимает, внезапно я чувствую сильное сердцебиение, лицо пылает. Только я могла оказаться в подобной ситуации. Быстро смотрюсь в зеркало, проверяю, как выгляжу. Несмотря на жар, я белая, как полотно. Просто очаровательно. Выгляжу, как чумная. Вероятно, Марк захлопнет дверь у меня перед носом и вызовет полицию. До входной двери идти 10 метров. По ощущениям, это целая миля. Звонок звучит оглушительно, словно церковные колокола, созывающие паству на воскресную службу или на похороны. Марку нужно три минуты, чтобы открыть дверь. По моим ощущениям, проходит час. И вот он появляется передо мной. Мужчина, которого я когда-то любила так сильно, что это казалось просто невозможным, стоит в дверном проеме. Ему требуется несколько секунд, чтобы узнать меня, и я очень четко понимаю, что никогда не прекращала его любить. Мне становится дурно. Как разлюбить человека — который когда-то был для тебя всем. Хотя он бросил меня тогда, когда требовался больше всего, я не забыла эти руки, которые так крепко обнимали меня, когда умерла мама. Сейчас они сложены у него на груди, и они не обнимали меня, когда мы потеряли сына. Глаза, сейчас прищуренные и горящие от гнева, обычно весело улыбались мне, когда я выдавала один из своих блондинизмов Как он называл глупости, которые я иногда ляпала? Он начинает говорить тем же голосом, который раньше ежедневно повторял: Я люблю тебя. Теперь и слова, и тон другие, и я задумываюсь, не сделали ошибку, приехав сюда. Я так старалась возненавидеть этого человека, и все это время пыталась не позволить себе оплакать его потерю. Что ты здесь делаешь, Сьюзен? Я не знаю точно, чего ожидала. После того, как я решила сюда приехать и увидеть Марка, то дюжину раз представляла нашу встречу, его извинения, его слова о том, что все будет в порядке, и он поможет мне выяснить, что случилось с нашим маленьким мальчиком. Совершенно точно все будет не так просто, как я воображала. «Мне... нужно было с тобой увидеться, поговорить». Запланированная речь полностью вылетает у меня из головы. Он произвел на меня точно такое же впечатление при нашей первой встрече. Меня, как Бриджит Джонс, тогда заманила на вечеринку чопорная семейная парочка из лучших побуждений, и я уже собиралась воспользоваться приемом «телефонный звонок, срочно нужно уехать», как вдруг вошел Марк. Пять часов спустя я все еще сидела, словно приклеенная к стулу, и с восхищением слушала этого красивого, веселого мужчину, источавшего тепло. Я знала, что выйду за него замуж, по крайней мере, надеялась с ним переспать. В ту ночь мы вместе рухнули в одну постель, слегка пьяные, влюбленные по уши, по крайней мере, я, и провели там все выходные. Оглядываясь назад, испытываю ощущение, что эти воспоминания — ложь. Я столько раз рассказывала эту историю, И теперь иногда задумываюсь, на самом ли деле мне так повезло, или я просто романтизировала наши отношения, решив вспоминать только те моменты, когда была центром вселенной Марка. Думаю, это не очень хорошая мысль. Марк собирается закрыть дверь, и я понимаю, что скользает мой единственный шанс. Подожди, это насчет... М Дилана. Вижу, как он сжимается, когда я произношу имя нашего сына, но больше не пытается закрыть дверь. Мне прислали вот это. Я неловко сую фотографию ему в руки и наблюдаю за его лицом, когда он ее рассматривает. Красивые карие глаза затуманиваются. Я вижу в них замешательство, когда он изучает снимок, а когда он его переворачивает, в них появляется шок. «Где ты это взяла?» спрашивает Марк с бледным лицом. «Ладно, заходи. Я не хочу, чтобы кто-нибудь тебя здесь видел». Он раскрывает дверь достаточно широко, чтобы я могла войти. Чувствую себя какой-то порочной тайной, любовницей, которую он хочет скрыть. Захожу в холл и пытаюсь физически не отпрянуть назад, когда на меня накатывают эмоции. Холл все еще выкрашен в нежный кремовый цвет Остались дорогие дубовые полы и дубовая винтовая лестница, но дом выглядит пустым и холодным, без огромных фотографий в черных рамках, на которых были все наши отношения. Я потратила целых два дня, замеряя расстояние между рамками и выставляя моменты нашей жизни, которыми гордилась, чтобы их увидели все. День нашей свадьбы, медовый месяц в Соренто, первый снимок сделанный в роддоме. Теперь их нет». Исчезли, как будто никогда и не существовали. «Ты оставил зеркало», — замечаю я ничего не выражающим голосом. Мои слова кажутся пустыми. Зеркало стало моей первой самостоятельной покупкой после того, как мы приобрели дом, и Марк при каждой возможности напоминал мне, что оно слишком большое и слишком дорогое, по его мнению. «Стоило почти как весь чертов дом», — напоминает он мне и теперь. Я не собирался от него просто так избавляться. Как избавился от нас. Он направляется в гостиную до того, как я успеваю ляпнуть какую-нибудь глупость про исчезнувшие рамки. Теперь я определенно чувствую себя не в своей тарелке. У меня нет выбора, кроме как следовать за ним. Не успеваю осмотреть комнату, как он внезапно разворачивается и сует мне фотографию. «Что все это нахрен значит, Сьюзен? Это какая-то шутка?» Делаю шаг назад, меня шокирует злость у него на лице. «Конечно, это... Никакая не шутка!» Рявкую я. Теперь и я злюсь. Он морщится из-за слова на букву «Б». «Ты думаешь, что я совсем больная на голову?» Как только слова вылетают у меня изо рта, я сожалею о них, но уже слишком поздно. Я видела его выражение лица, и он это знает. С его точки зрения... и всего остального мира, я убил его единственного сына, а появление у него на пороге с фотографией убитого мною мальчика вероятно находится в самой верхней части шкалы, больной на голову. «Сядь!» — приказывает он, а сам направляется в дальнюю часть комнаты, где находится ведущая в кухню дверь. «Я слишком устала, чтобы спорить, поэтому просто делаю шаг назад и, не думая, выполняя указания». Стоит мне оказаться в кремовом кресле, как у меня перехватывает дыхание. Это тот же гарнитур, который был у нас, когда я здесь жила. Трехместный диван напротив меня — тот самый диван, на который я прилегла, когда в последний раз видела сына живым. Мой бывший муж живет с теми же самыми подушками, которые, судя по предъявленным мне обвинениям, я использовала, чтобы убить нашего сына. Я подпрыгиваю, а внутри меня нарастает паника. Мысли крутятся в голове, как смерч, мрачные и деструктивные. Зачем ему это? Как он может? В это мгновение Марк возвращается в комнату и видит, как я вжимаюсь спиной в стену, неотрывно глядя на диван. У него на лице отражается понимание. Господи, Сьюзен! это было бесчувственно с моей стороны. Черт! Он ставит две кружки на столик рядом с вызывающим у меня ужас предметом мебели, пересекает помещение, опускает ладони на мои руки и притягивает меня к себе. Я падаю в его объятия, ноги отказываются меня держать. Марк опускает меня на пол и усаживается передо мной, глядит прямо в глаза и просит медленно дышать. Это не тот же диван Сьюзи, просто выглядит похоже. «Я поменял его после того, как тебя увезли. Просто не знал, чем его заменить. Это ты у нас всегда была дизайнером. Я четыре часа ходил по магазину, а в результате вернулся домой с почти точной копией того чертового дивана». Его слова медленно доходят до меня. «Это не наш диван. Конечно, не наш. Наш был более округлым, более длинным, лучше вписывался в интерьер, как и все остальное, пока я жила здесь». Поняв, что я не лишусь чувств и у меня не будет нервного срыва, Марк встает, берет свой чай и передает мне вторую кружку. Я все еще не готова сидеть на диване, пусть только копии старого, поэтому остаюсь на полу. Объясни мне, что все это значит, просит он теперь не таким холодным голосом. Он еще раз берет со стола фотографию, а я понимаю, что не хочу, чтобы она у него оставалась. Я даже не хочу, чтобы он к ней прикасался. Протягиваю руку, словно хочу ее защитить, и он возвращает мне ее без комментариев. «Не знаю», — честно отвечаю я. «Ее прислали мне. Бросили вместе с остальной почтой всего несколько дней назад. Никакого письма, никакого пояснения, ничего. Подумала, ее мог прислать ты». Произнося последнее предложение, Не могу смотреть ему в глаза. Я опустила информацию о том, как нашла другие снимки в собственном альбоме. «Я?» Он переспрашивает таким тоном, словно не верит, что я могла такое подумать. Поднимаю глаза и смотрю на него с вызовом. «Он оставил диван», — говорит мне дьявольский голос в голове. «Нет, не тот диван», — отвечаю я. «Просто диван, который оказался похожим». Но он здесь. «Безумие!» Опять это слово. И Марк сам все понимает и быстро продолжает. «Я хотел сказать, что я знаю тебя, Сьюзи. Знаю, как ты казнила себя за случившееся. Я никогда бы...» Он замолкает. Марк имеет в виду, что простил меня? «Но кто?» Тихо спрашиваю я. «Кто мог так со мной поступить?» Внезапно Марк кажется усталым, и я только сейчас замечаю в нем перемены. Я вижу, что годы сделали с моим сильным, крепким мужем. Морщины вокруг глаз — не те мимические морщинки, которые появляются у часто смеющихся людей и которые я так любила. Это свидетельство стресса, старости, которая подкрадывается раньше положенного времени. Его кожа бледнее, чем я помню. Его постоянный загар которому завидовали все наши знакомые мужчины и женщины, сменился бледностью, которую я изначально объяснила шоком при виде меня. Я ожидала, что здоровый блеск еще вернется. Уверенный взгляд, под магию которого я попала с той самой минуты, как он был направлен в мою сторону, исчез. Я вижу, что сделала с мужчиной, который в прошлом считал, что весь мир у его ног. У него была отличная работа, Красивый дом, светящаяся счастьем беременная жена, а потом очаровательный маленький сын. Не знаю. На свете немало злобных и жестоких людей. Если кто-то пытается причинить тебе боль, я не знаю, кто это, и не знаю, почему, но даю тебе слово, что это не я. Я верю ему, поэтому рассказываю все. Я рассказываю ему про доктора Райли, мою встречу с Ником, одеяльца Дилана, хотя опускаю тот факт, что живу с практически незнакомым человеком. Марк становится все мрачнее и мрачнее с каждым следующим словом. «Когда я рассказываю про то, как в мой дом вломились, он уже готов взорваться». «Во что ты играешь, черт побери?» — спрашивает он и мерит шагами комнату. Раньше, приходя в возбужденное состояние, он так никогда не делал. «Ты вообще представляешь, какой опасности подвергаешь себя?» Это меня шокирует. Я надеялась на жалость, сочувствие, может, легкую ностальгию. Я даже ожидала злость, но не обеспокоенность. Не знаю, что делать с его беспокойством за меня. То есть разумное зерно в его словах есть, но с беспокойством обо мне он опоздал на четыре года. «Я сюда пришла не за лекцией», — рявкаю я. «В таком случае зачем ты пришла сюда?» Теперь Марк почти кричит. «В какие игры ты играешь?» «Ты вдруг заявляешься ко мне четыре года спустя. Что, по твоему мнению, я должен был почувствовать, открыв дверь и снова увидев твое лицо?» «Я несколько лет отчаянно пытался забыть обо всем, связанном с тобой. И вдруг ты снова здесь, выглядишь как раньше и пытаешься вытянуть на поверхность все то, что я с таким трудом забыл». «Прости меня». Я встаю, пересекаю комнату и вручаю ему кружку. «Оставляю тебя жить в уюте той жизнью, из которой тебе удалось стереть нас обоих. Если я найду нашего сына, хочешь, чтобы я тебе об этом сообщила?» У Марка вытягивается лицо, и я понимаю, что зашла слишком далеко. Найдешь нашего сына?» Шепотом произносит он. «Сьюзен». Я уже нашел нашего сына. Я нашел его с подушкой на лице, холодного как лед, И дыхание ему перекрыла женщина, которую я считал любовью своей жизни. Я не могу позволить себе такую роскошь, хвататься за надежду, будто он все еще жив. Я помню, как держал его в руках на стоянке перед больницей, умоляя дышать, как кричал, зовя кого-то на помощь, чтобы спасти моего красивого маленького мальчика». имя которого ты едва ли когда-нибудь решишься произнести. Его звали Дилан Сьюзен, Дилан Лукас Вебстер. И он мертв. Он мертв, потому что ты убила его. И никакое количество фотографий улыбающихся маленьких мальчиков это не изменит. Я думаю, тебе пора.